6. История Мингюра Ринпоче Для того, чтобы сделать тему растворения немного менее эзотеричной, я бы хотела рассказать историю о человеке, который на самом деле с помощью обучения и практики был готов распознавать и переживать процесс растворения во время околосмертного состояния. Эту историю рассказал Юнгей Мингюра Ринпоче в своей книге «Влюблённый в весь мир. Путешествие монаха через бордо жизни и смерти». Мингюр Ринпоче очень популярный учитель, родом из известной семьи тибетских учителей, был настоятелем монастыря в Бодгае в Индии, в местности, где Будда достиг просветления. В первые 36 лет жизни у него были кров и привилегии. В детстве он был признан Тулку, реинкарнацией предыдущего просветленного учителя. Его отец, великий мастер медитации Тулку Оргьян Ринпоче, воспитал его одновременно как сына и ученика. Дома в Непале его родители окружили любовью и привязанностью и никогда не отпускали никуда одного. Даже когда он покинул дом для получения образования, он всегда был под защитой своей роли и статуса. Так продолжалось до взрослых лет. До своих 36 лет он никогда не был одинок за всю свою жизнь. И вот как-то в июле 2011 года он встал посреди ночи и покинул монастырь, чтобы посвятить следующие 4 года странствующему ретриту. Он участвовал во многих ретритах в прошлом, включая один трехлетний ретрит, но они всегда проводились в монастырях или отшельничествах. Странствующий ретрит был его мечтой с ранних лет. Он давно был впечатлен историями свободно и спонтанно живущих аскетов, питающихся той пищей, что достается, и ночующих, где придется. Все, что он взял с собой — два буддийских текста, немного денег и одежды, что была на нем. Никто не знал о его уходе. Когда его служитель вошел в его комнату рано утром, он нашел прощальное письмо, в котором Мингюр Ринпоче выразил желание последовать примеру странствующих йогинов прошлого, таких как Миларепа, которые проводили большую часть своей жизни, медитируя в пещерах и святых местах. А чтобы продолжать руководить своими учениками, Минг Юр -поча оставил хорошо структурированные курсы обучения с применением простых инструкций о медитациях в купе с сотнями часов записанных поучений. До того, как он покинул монастырь, его видение ретрита было довольно романтичным. Пещеры и прекрасные озера и приятные поездки на поездах. Его единственным планом было сесть на первый поезд в Варанаси древний город на реке Ганг, где индуисты и буддисты тысячелетиями проводили свои практики. Но вначале ему нужно было разобраться, как купить билет на поезд, потому что он никогда этого раньше не делал. Затем, когда он сел в самый дешевый вагон поезда, его ошеломляющим переживанием стало отвращение. Там было невероятно людно, каждый выглядел и пах неприятно, он мог разглядеть в шее на волосах пассажиров. Никто не выказывал уважения к его буддийской рясе, его толкали и отпихивали, как и любого другого. Но он продолжал повторять себе, что этого он и хотел. Всё разрушить, и чтобы обычный ход вещей перестал работать. Он хотел проверить свою практику посреди всего этого. И что больше всего меня впечатляет, он не просто проходил через свои переживания. Он был захвачен страхом и отвращением точно так же, как я или вы были бы захвачены. Он применял каждую практику, которой владел, не заботясь о том, была ли она для начинающих или продвинутых. Какая бы ситуация ни происходила, он делал все, что мог, чтобы остаться в настоящем и работать с умом, даже если он чувствовал омерзение или опасения до такой степени, что он едва мог их вынести. Вскоре после этой поездки на поезде он прибыл в Кушинагар, место, где Будда ушел из жизни. Он провел большую часть времени, медитируя в парке, посвященном смерти Будды. Денег, чтобы останавливаться в гостевых домах и покупать уличную еду, хватило на некоторое время. Но когда они кончились, ему пришлось начать спать на улице и просить подаяния. Во время этих изменений он отказался от тёмно-бордовой рясы буддиста и стал носить шафранную рясу садху-отшельника-индуиста. Он смотрел на эту перемену как на необходимый шаг на пути к неизвестному. Буддистская ряса всегда защищала его и давала ощущение принадлежности. А он хотел отойти от своих связей, чтобы не за что было зацепиться и негде спрятаться. Просить подаяние оказалось для него сложным. Всё его естество сопротивлялось тому, чтобы подойти к кому-то и попросить еды. Первым местом, где он просил подаяние был лоток с едой, куда он раньше часто захаживал. Управляющий заметил смену одежды и воскликнул «Теперь ты индуист!». Затем он, как ни в чем не бывало, сказал прийти вечером, когда они раздают нищим еду, оставшуюся на тарелках. Ринпочи провел остаток дня, медитируя на свое смущение и используя поучение о работе с этой эмоцией. И когда он вернулся к лотку, он был готов принять обедки. Он был так голоден, что наслаждался едой больше, чем блюдами, которые он бывало ел в пятизвёздочных отелях. Его первая ночевка на улице была неподалеку от ступы кремации, большого земляного холма с реликвиями, оставшимися от кремации Будды. Он не смог спать из-за комаров, а под утро у него начались спазмы в животе. Когда он медитировал на следующий день, у него началась диарея, и к вечеру его уже стало тошнить. Поскольку ему становилось хуже день за днем, он понял, что умирает. Первый знак, что он распознал, было растворение элемента земли в элементе воды. Он чувствовал такую тяжесть, что казалось, будто под своим весом он провалится под землю. Еще один знак разрушения. Зрение стало расплывчатым. Затем он пошевелил языком во рту и не нашел слюны. Хотя он был слишком обезвожен, чтобы жидкости начали покидать тело, он понял, что элемент воды растворяется. И тогда он подумал. «Началось. Это мой уникальный шанс. Можете себе представить такое бесстрашное отношение?» Затем ему стало очень холодно, и поскольку вокруг было очень жарко, он увидел это как безошибочный знак того, что элемент огня растворяется. Затем, когда элемент воздуха начал растворяться в сознании, ему казалось, будто он надувается, как воздушный шар, каждый раз, когда делал вдох. Он по-прежнему воспринимал себя как личность, проходящую через эти переживания. По-прежнему было ощущение Мингюра Ринпоче наблюдающего и отслеживающего, что происходит. Но, как он это описывает, его концептуальный ум утекал прочь. В то же время его истинная природа становилась все более и более ясной. Затем, в какой-то момент он почти потерял сознание, и вспышки белого и красного света появились перед его умом. То, что произошло дальше, было вне всего, что он когда-либо переживал. Постфактум он обнаружил, что описать словами это почти невозможно, но его книга дает вам вкус этого. По-прежнему было ясное осознавание, но оно не было ни в коем случае концептуальным. Не было себя и других, Не было внутреннего и внешнего ни времени, ни направлений, ни жизни, ни смерти. И в то же время все состояло из любви. Деревья, звезды, Весь мир состоял из любви. До этого переживания он провел большое количество времени, медитируя на подобную небу природу ума, так что в некотором смысле он был подготовлен. Годы его тренировок позволили ему понять, что происходило. Но узнавание природы ума Никогда не было настолько полным. Позже он предположил, что был в этом состоянии около пяти часов. Он помнил, что было темно, когда он вошел в эту стадию вне концепций, и светло, когда он пришел в себя. Но это пришел в себя» не происходило обычным образом, когда кто-то уходит, а потом возвращается в сознание. Если бы кто-то увидел его, наверное, подумал бы, что он умер. Но в более глубоком смысле он был в сознании все это время. Пробужденный в безоблачном осознавании, во всеобщем открытом уме. В конце концов он вернулся в свое тело. Это не было его решением. Там не было ощущения «я». Но каким-то образом произошло движение ума, основанное на понимании, что его работа учителя не была завершена. Он почувствовал, что возвращается в свое тело. Дыхание восстановилось, и тело согрелось, Когда он открыл глаза, оказалось, что все преобразилось. Он сказал, что деревья по-прежнему были зеленые, но они сияли. Он был по-прежнему сильно обезвожен, поэтому поднялся и пошел к водяному насосу. И тогда он действительно потерял сознание. А когда очнулся, обнаружил себя в госпитале с капельницей в Вене. Как он попал туда, совсем другая история, которую вы найдете в книге юра Ринпоча. Итак, эта история о человеке, действительно прошедшем через процесс растворения элементов и переживания тающих облаков, открывающих безбрежное, открытое, бесконечное небо его ума. Мингюр Ринпочи, конечно, вернулся, потому что он не смог бы рассказать, что произошло дальше, если бы остался там. Но и в таком варианте эта история иллюстрирует силу и важность постоянной тренировки в том, чтобы оставаться открытыми и привыкать к бесконечной промежуточности жизни. С той ночи, когда он покинул монастырь, и в каждой ситуации, которая с ним происходила в течение следующих четырех лет, он старался жить полностью в удивительном потоке рождения и смерти. Его околосмертный опыт был всего лишь одним этапом этого потока. И как только он решил, что поправился, это было до того, как доктора решили, что он поправился, он отважился вернуться к абсолютно неизвестному. Без иной защиты, кроме его ума, подобного обширному небу. По мне нет ничего более вдохновляющего на практику Дхармы, чем видеть, как она ведет к подобному бесстрашию.